— К эвакуации ценностей, — произнес я. — В курсе, — процедил Богданов. — Если так и дальше пойдет, после обеда пригоним бронированный грузовик, и ты с пятью охранниками повезешь вещи на запасную квартиру. Я кивнул, дело шло на лад. Богданов не собирался оставлять меня одного, но мне пока иного и не требовалось. Я взял трубку радиотелефона, снова связался с Иваном Константиновичем. Правда, поначалу я ошибся и, произнеся в трубку лишь «извиняюсь», набрал правильный номер. Никто, кроме меня и Олега, не знал, что «извиняюсь» означает, все идет нормально, эвакуация готовится в середине дня. Как и следовало ожидать, колодцы на ГЭС и не собирались закрываться. Боцман позвонил мне, сообщил, что спустит кое-ского шкуру, и велел продолжать держать ситуацию в своих руках. Я собрался был распорядиться запереть всех трех собак, свирепых ротвейлеров, но это, к счастью, уже было сделано до меня. Псы разнервничались, и один из них даже цапнул за ногу кого-то из охранников. «Будь здесь боцман вместо меня, черта с два, — потерпел бы он подобное самоуправство, но я, понятно, не стал настаивать на присутствии собак». Богданов, к счастью, понимал, что на меня, как на посторонние псы, набросятся, едва лишь почуют. В час дня я дал команду собирать ценные вещи. Богданов вызвал грузовик, но тут ему кто-то позвонил и сообщил, что его дочь, возвращаясь из школы, попала под машину. Секьюрити побледнел. Разумеется, у него и в мыслях не было все бросить и умчаться к ребенку, но теперь он уже не мог следить за мной и тем, что происходит вокруг, так же тщательно, как это было вначале, что мне и требовалось. Я не знал, как обстоит дело с дочкой Богданова в действительности, но думал о том, что и знать этого не хочу. Ворота, ведущие на реку, больше не охранялись. Мы с Богдановым по очереди мотались туда да и прочая челядь то и дело высовывалось на берег. Словом, мне пора было действовать. Я открыл ворота и помог подняться на обрыв с одного из котеров, сидевшего в нем человеку. Это был пожилой мужчина, одетый в неприметный костюм с галстуком, очевидно, тот самый медвежатник, о котором говорил Олег. Меня не поставили в известность, как его зовут, и плевать мне было на то, каким образом он будет вскрывать сейф. Передо мной стояла несколько иная задача. Мы перекинулись несколькими необходимыми фразами, после чего я провел медвежатника на территорию дачи. Конечно, издали вряд ли кто-то определил бы в нем постороннего, но старик заметно прихрамывал, а это запросто могло нас спалить. К счастью, у коттеджа был второй вход, которым обычно пользовалась прислуга. Сегодня обед, что вполне понятно, не готовился, и потому часть проблем снималась. Я загодя открыл изнутри замок этой двери, и теперь мы со специалистом без проблем оказались внутри дома. Старик, несмотря на свою хромоту и одышку, передвигался быстро и аккуратно. Итак, треть дела почти сделано. Я закрыл медвежатника в подсобке возле кухни и побежал искать Богданова. Тот оказался недалеко от главных ворот, он нервно курил и, похоже, не в полной мере представлял себе дальнейшее действие. В этом я убедился, когда лишь с третьего захода добился от него информации о том, что грузовик уже в пути».